Элвис был в студии раньше остальных. Он сидел на своем месте, развернувшись к двери, пока прочие подходили вдвоем и поодиночке, и спокойно дожидался, когда все соберутся. Каждого он встречал кивком или взглядом. Постепенно студия оживлялась голосами. Последним появился Вельцев, и, поздоровавшись за руку со звукорежиссером на пороге аппаратной, прошел к микрофонной стойке. «Давайте приступать?» Элвис оглянулся. «Готова ли группа?» И энергично прогладил ноты. Сразу стало тихо. Сронни. Альнов, облокотившись на крышку рояля, вдруг встрял из-за спины добродушно интригующим тоном: У Элвиса есть предложение. Да, мы кое-что изменим. Он снял с Пюпитро листы и протянул Тамиленой передать дальше. К соло гитаре особенно относится. Посмотрите, помните тот фрагмент, который не получался у нас вчера. Что, если мы сделаем это вот так? Послушайте. Элвис прикрыл глаза и замер, сосредотачиваясь, затем старательно, не спеша пропел весь куплет. Понятно? После небольшого обсуждения в ритм секции ему закивали. Рене придвинулся к своей установке, пробежался по барабанам для разгона и повел за собой. Вступил Рот, за ним Вельцев, и вполне гладко они дошли до конца. Элвис прервал их жестом. «Да, да, именно так. А сейчас попробуем вместе со мной. Дима, ты нам поможешь?» Другие голоса пока подождите. Начали по сигналу Элвиса. Он обратился всем телом к музыкантам, словно хотел быть к ним ближе, и выпрямился, уперев правую руку на поясе, а левую чуть согнув в локте, чтобы подать команду в нужный момент. Когда же музыкальная фраза добралась туда, где всегда был срыв, он вдруг весь поддался вперед. И. Мелодия легко перекатила через опасный вал. Но на этом Элвис не позволил группе остановиться, заставив повторить снова и снова. «Как тебе?» Едва переведя дух, он спросил Дмитрия, прежде чем тот успел убрать руки с клавиш. Студия одобрительно загудела. «По-моему, замечательно», — искренне похвалил Льнов. «Да? Значит, так и оставляем. Элвис и сам был доволен результатом. Он передвинулся к вокалистам в полголоса, но бурно обсуждавшим услышанное. «Теперь все вместе!» Подпевка зашуршала листами заготовленных текстов. Ради такого стоило ночь не поспать. Альнов улыбался. Элвис пристально и долго посмотрел на Дмитрия через плечо. Потом молча отвернулся и заговорил с бэк-вокалом. Улыбка Дмитрия недоуменно сползла. Смешавшись, он спрятал глаза и стал перекладывать ноты на подставки. Спустя два часа Ронни была сыграна не один десяток раз и в целом неплохо. Но дело явно не шло. С технической стороны, ни к музыкантам, ни к певцам никаких претензий не было. Да и не могло быть, коллектив собрался действительно высокопрофессиональный. Но как они не старались показать, на что способны, в людях чувствовалась скованность. Обстановка была нервозной. и, в общем, понятно, из-за кого. Элвис сложил руки на спинке стула, на котором сидел верхом, и опустил голову на ладони. В относительной тишине он внимательно прошелся по лицам всей группы, умолкший в ожидании, что он скажет делать дальше. Это длилось минуту или около того. Внезапно в зрачках Элвиса проскочили искорки, а его собственное лицо приняло чуть насмешливое выражение. «Нет, так мы далеко не уйдем». Он выдохнул, резко поднимаясь с места и размашистым шагом направился к женской половине подпевки. Выхватил из пюпитров их расписанные партии, заменил теми, которые собрал у мужчин, и отступил назад к середине комнаты. «Думаю, нам не помешает немного расслабиться. Сейчас мы поступим следующим образом», сказал он громко, обращаясь ко всем сразу. «То же самое, но...» «Перераспределим роли. Леди, вы теперь поете за джентльменов, хорошо? А вы, ребята, соответственно, наоборот. И петь будем вместе, так что тех, кто играет, касается тоже». Вернувшись обратно к подпевке, быстро пересмотрел ноты. «Так, вам хватит одного, тут одинаково». Мужскому квартету Элвис оставил листомилиный на четверых. Еще два раздал Рене и Роду. Вельцев получил партию Честель, на что сразу со смехом возмутился. элвис ты ошалел? Я не возьму так высоко!» «А ты попробуй!» — назидательно парировал он и подошел к Альнову. Склоняясь над клавиатурой, Элвис отстучал несколько тактов Ронни на высокой третьей октаве, приглашая Дмитрия продолжать. Потом выпрямился и для ударника стал ладонями отбивать ритм на крышке рояля, но делая его рваным, скачущим. Сначала не последовало никакой реакции. Альнов и Рене, да и остальные, смотрели на Элвиса в растерянности, не понимая, к чему все это. Тогда он подтолкнул Дмитрия выразительным кивком. «Что же ты?» Альнов, наконец, тронул клавиши. Зашевелился и Аккомпанемент получился довольно-таки слабый. Но Элвиса это не смутило. Он переместился в центр. Положил руки на бедра, выждал немного и затянул Ронни неестественным дурашливым голосом. Ответом было молчание. Сконфуженная аудитория наблюдала, как он безбожно перебирает тональность и не знала, что предпринять. Так, среди озадаченных лиц, Элвис солировал полных два куплета. Первый, сообразив, в чем дело, в игру включилась Томилина. Она оправила косу, высоко подняла перед собой текст и взяла таким глубоким басом, какого от нее нельзя было ожидать. Элвис тут же переметнулся к Людмиле и, улыбнувшись с благодарностью, встал рядом. Режущим уши фальцетом к ним подтянулся Вельцев. Эксцентричное трио заметно перекрикивало музыку. Элвис жестом показал Дмитрию играть сильнее. Альнов... изобразил нечто вроде «не понимаю я, зачем это, но раз ты просишь?» Но аккордов добавил. И вдруг Рене, который только вяло поддерживал ритм, как очнулся и, усмехнувшись, закатил оглушительной дробью. Элвис стал переходить по группе от одного к другому. Он останавливался перед каждым, глядя прямо в глаза, буквально заставлял петь вместе с собой. Люди тушевались. Женщины смущенно хихикали, но начинали для вида открывать рот. А Элвис наклонялся ближе. «Что? Не слышу!» Упрямо не шел прочь, и всячески интонацией, мимикой, жестами подстрекал группу втянуться в кошачий концерт. Кейн ущипнул струны, переворошил квартету ноты, немилосердно пихнул Честель в бок, отчего та взвизгнула в самом подходящем месте. По студии пошел смех. Голоса. зазвучали громче, и тут будто прорвало. Вельцев выпустил из рук бумагу с текстом, взялся за гитару. Кейн с Родом, следуя его примеру, тоже. Певцы поддали жару. Гулки Баста Милиной заимел конкуренток. Элвис резко обернулся к аппаратной. «Вы это пишете?» За стеклом над микшерным пультом встрепенулись две головы. Из громкоговорителя щелкнуло «Ты не поверишь, но пишем!» Со стороны это выглядело дико. Полтора десятка взрослых людей валяли дурака, надрываясь во всю мощь своих легких. И чем дальше, больше. От несчастной иронии сохранились лишь намеки. Песню коверкали, искажали, переиначивали на разные лады. Кто во что горазд. Под конец переросло совсем уже в беспорядочный гвалт и смолкла разом. Группа покатилась со смеху. Квартеты, ритм секции хохотали в голос. Тамилина смахивала слезы с уголков глаз. Честель, запрокинув голову, заливалась до половины, накрыв нотами лицо. Алисия с Сандрой практически рыдали на плече друг у друга, и даже обычно сдержанный Рене и тот давился за барабанами. Элвис стоял впереди, уперевшись ладонями в колени, и тоже не мог успокоиться, прежде чем схлынула эта общая волна. «Послушайте, когда он заговорил в студии, Установилось подобие порядка. Пожалуйста, Элвис, оправил растрепавшиеся волосы, выпрямляясь. Мы, конечно, сейчас делаем с ума сойти какое важное дело, но я просто хочу, чтобы вы знали. В принципе, неважно, запишем ли мы песню сегодня или завтра и запишем ли ее вообще. То есть понятно, хотелось бы записать и как можно быстрее и лучше, но даже если и нет, ну и что? Не в этом суть. Давайте. Он. Доверительно замолчал и улыбнулся. «Просто попытаемся получить от этого удовольствие. Ладно?» И видя, что музыканты и подпевка окончательно пришли в себя, вернулся на прежнее место. «Попробуем еще раз?» — спросил он. Группа с готовностью подтянулась. Рене, звучание изменилось и определенно в лучшую сторону. Это почувствовалось сразу. Возбуждение, передавшееся всем, не спадало. Две-три минуты Элвис юрзал на стуле, но потом вновь оказался на ногах и теперь уже не садился. Широко стоя посередине, он поворачивался к гитаре клавишным, подпевки, к тем, кто вступал в этот момент. Всё тело участвовало в процессе. Напряжённый, энергичный Элвис словно вбирал в себя музыку и в то же время был готов молниеносно подать команду, исправить, замедлить. Подчеркнуть. Вскоре было решено устроить перерыв. Группа шумно расходилась, вытекая в коридор. Студия быстро пустела. Когда почти никого не осталось, Элвис заглянул в аппаратную. Звукоинженер тот, что помоложе, спиной к нему склонился за стойкой с оборудованием. Элвис постучал в косяк двери. Парень приподнялся и, заметив Пресли, вышел из за стойки. Я хотел посмотреть, что тут у вас. Можно? «Пожалуйста, заходите!» Он приблизился. Элвис переступил порог. «Вас, кажется, зовут Тед, да?» Элвис протянул руку, мужчины обменялись рукопожатием и огляделся. Микшерный пульт на несколько десятков дорожек занимал едва ли не все пространство перед окном. «Какой огромный!» «Хороший, наверное!» «Самый лучший!» Тед подтвердил не без гордости. «Хотя, вообще-то, здесь такой не нужен!» «Почему?» «Слишком большой!» Их выпускали специально для записи симфонических оркестров. А здесь студия, человек на 20, 25 максимум. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем его тут поставили. Но нам он подойдет? Подойдет, разумеется. Mm. Элвис прикоснулся к черной пластиковой поверхности, тронул ползунок. А где магнитофоны? Вот здесь. Он похлопал по стойке, отблескивающей строем полированных панелей. Элвис... С интересом изучил практически плоские корпуса. «И куда же вставляется кассета?» «Кассета?» Тед сначала не понял. «Ах, пленка! Его губы снисходительно изогнулись. Но ленту давно уже не используют. Все пишется на внутреннюю память компьютера или съемные носители». Он надавил на одну из кнопок, достал и протянул Элвису флеш-карту. «Вот!» Пресли покрутил пластиковую пластину между пальцев. «Такой тонкий!» «И сколько на нем помещается?» «Зависит от формата. Это средняя емкость часов 300». «Триста часов?» Элвис еще раз оценил компактный размер и вернул карту. Задержался глазами на рабочей станции контрольных мониторах. «Делать запись будете вы». «Джордж, он главным образом. Ну, я тоже, да. И сводить звук здесь?» «Нет, не здесь». Тед покачал головой. «Сводить будут в Нью-Йорке, в другой студии. Мы только подготовим предмастер и передадим фонограмму. А там уже наложат оркестр. Это, насколько я знаю, как раз тот самый, который будет с вами в турне». «В Нью-Йорк?» Элвис удивился. «Но это же долго туда везти». «Зачем возить? Отправим через компьютер по сети. Они получат ее в тот же день. Да вы не переживайте, там очень сильная команда. Даже если что не так, они все равно пришлют нам оригинал. Можно будет скорректировать». И неожиданно предложил. «Хотите, я покажу вам нашу новую монтажную систему?» «Это писк!» Ее пока установили в пяти-шести студиях. Ни у кого больше нет. Удобная штука!» «Покажите, конечно!» «Да? Тогда идите сюда ближе!» Тед торопливо сел к монитору и подтянул Келвису табурет. «У них только единственная проблема, что пока не обкатанная, загружается долго. Сейчас секунд десять». К вечеру Ронни была готова к записи. И еще две песни, близки к тому.